Последнее свидание. Утром на другой день, после злополучного выступления Керна в научном обществе, Артур Доуэль явился к начальнику полиции, назвал себя и заявил, что он просит произвести обыск в квартире Керна. Обыск в квартире профессора Керна уже был произведен минувшей ночью. Сухо ответил начальник полиции. Никаких результатов этот обыск не дал. Заявление мадемуазель Лоран, как и следовало ожидать, оказалось плодом ее расстроенного воображения. Разве вы не читали об этом в утренних газетах? Почему вы так легко предположили, что заявление мадемуазель Лоран Является плодом расстроенного воображения. «Потому что сами посудите», — отвечал начальник полиции. «Это совершенно немыслимая вещь». И потом обыск подтвердил. «Вы допрашивали голову мадмаза Лебрике?» «Нет». «Мы не допрашивали никаких голов», — ответил начальник полиции. «Напрасно». «Она также могла бы подтвердить, что видела голову моего отца». Она лично сообщила мне об этом. Я настаиваю на производстве вторичного обыска. «Не имею к этому никаких оснований», — резко ответил начальник полиции. «Неужели подкуплен керном?» — подумал Артур. «И потом», — продолжал начальник полиции, — «вторичный обыск может только возбудить общественное негодование. Общество...» Достаточно уже возмущено выступлением Этой сумасшедшей Лоран Имя профессора Керна у всех на устах Он получает сотни писем и телеграм С выражением соболезнования ему И негодования на поступок Лоран И тем не менее я настаиваю Что Керн совершил несколько преступлений Нельзя необоснованно бросать такие обвинения Нравоучительно сказал «Начальник полиции. Доктайте же мне возможность обосновать их!» — возразил Доуэль. «Эта возможность уже была предоставлена вам. Властями был произведен обыск. «Если вы категорически отказываетесь, я принужден буду обратиться к прокурору», — сказал Артур решительно и поднялся. «Ничего не могу для вас сделать». — ответил начальник полиции, тоже поднимаясь. Упоминание о прокуроре, однако, произвело свое действие. Немного подумав, он сказал, «Я, пожалуй, мог бы сделать распоряжение о производстве вторичного обыска, но, так сказать, неофициальным порядком. Если обыск даст новые данные, тогда я донесу об этом прокурору». «Обыск!» Должен быть произведен в присутствии моем, мадемуазель Лоран и моего друга Лорре. Не слишком ли много? Нет. Все эти лица могут оказать существенную пользу. Начальник полиции развел руками и, вздохнув, сказал. Хорошо. Я командирую нескольких агентов полиции в ваше распоряжение. Приглашу исследователя». В одиннадцать часов утра Артур уже звонил у двери Керна. Негр Джон приоткрыл тяжелую дубовую дверь, не снимая цепочки. «Профессор Керн не принимает!» Выступивший полицейский заставил Джона пропустить неожиданных гостей в квартиру. Профессор Керн встретил их в своем кабинете, приняв вид оскорбленной добродетели. «Прошу вас!» сказал он ледяным тоном, широко распахнув двери лаборатории и бросив мельком уничтожающий взгляд на Лоран. Следователь, Лоран, Артур Доуэль, Керн, Лорре и двое полицейских вошли. Знакомая обстановка, с которой было связано столько тягостных переживаний, взволновали Лоран. Сердце ее сильно забилось, в лаборатории находилась только голова в реке. Ее щеки, лишенные румян, были темно-желтого цвета мумии. Увидя Лоран и Лорре, она улыбнулась и заморгала глазами. Лорре с ужасом и содроганием отвернулся. Вошли в смежную с лабораторией комнату. Там находилась наголо обритая голова пожилого человека с громадным мясистым носом. Глаза этой головы были скрыты за совершенно черными очками, губы слегка подергивались. — Глаза болят, — пояснил Керн, — вот и все, что я могу вам предложить, — добавил он с иронической улыбкой. И действительно, при дальнейшем осмотре дома от подвала до чердака других голов не обнаружили. На обратном пути вновь пришлось проходить через комнату, где помещалась толстоносая голова. Разочарованный Доуэль направился уже было к следующей двери, а за ним двинулись к выходу следователей Керн. «Подождите», — остановила их Лоран. Подойдя к голове с толстым носом, она открыла воздушный кран и спросила, «Кто вы?» Голова шевелила губами, но голос не звучал. Лоран пустила более сильную струю воздуха послышался шипящий шепот. «Кто это? Вы, Керн, Откройте же мне уши, я не слышу вас!» Лоран заглянула в уши головы и вытащила оттуда плотные куски ваты. «Кто вы?» — повторила она вопрос. «Я был...» «Профессором Доуэлем». «Но ваше лицо...» Задохнулась Лоран от волнения. «Лицо?» Голова говорила с трудом. «Да. Меня лишили даже моего лица. Маленькая операция. Парафин введен под кожу носа. Увы, моим остался только мой мозг в этой изуродованной черепной коробке». Но и он отказывается служить. Я умираю. Наши опыты несовершенны. Хотя моя голова прожила больше, чем я рассчитывал теоретически. — Зачем у вас очки? — спросил следователь, приблизившись. — Последнее время коллега не доверяет мне. И голова попыталась улыбнуться. Он лишает меня возможности слышать и видеть. Очки непрозрачные, чтобы я не выдал себя перед нежелательными для него посетителями. Снимите же мне очки. Лоран дрожащими руками сняла очки. Мадемуазель Лоран, вы! Здравствуйте, друг мой! А ведь Керн сказал что вы уехали. Мне плохо. Работать больше не могу. Коллега Керн только вчера милостиво объявил мне амнистию. Если я сам не умру сегодня, он обещал завтра освободить меня. И вдруг, увидав Артура, который стоял в стороне, словно оцепенев, без кровинки в лице, голова радостно произнесла Артур, сын. На мгновение тусклые глаза ее прояснились. Отец, дорогой мой, Артур шагнул в голове. Что с тобой сделали? Он пошатнулся, Лорре поддержал его. Вот хорошо. Еще раз мы свидетельствуем с тобой после моей смерти. Просипела голова профессора Доуэля. Голосовые связки почти не работали, язык плохо двигался. В паузах воздух со свистом вылетал из горла. — Артур, поцелуй меня в лоб, если тебе не неприятно. Артур наклонился и поцеловал. — Вот так. Теперь хорошо. — Профессор Доуэль, — сказал следователь. «Можете ли вы сообщить нам об обстоятельствах вашей смерти?» Голова перевела на следователя потухший взгляд, видимо, плохо понимая, в чем дело. Потом, поняв, медленно скосила глаза на Лоран и прошептала. «Я ей говорил. Она знает всё. Губы головы перестали шевелиться, а глаза заволоклись дымкой. «Конец», — сказала Лоран. Некоторое время все стояли молча, подавленные происшедшим. «Ну что ж», — прервал тягостное молчание следователь, и, обернувшись, к керну произнес. «Прошу следовать за мной в кабинет. Мне надо снять с вас допрос». Когда дверь за ними захлопнулась, Артур тяжело опустился на стул возле головы отца и, И закрыл лицо ладонями бедный бедный мой отец лоран мягко положила ему руку на плечо артур порывисто поднялся и крепко пожал ей руку из кабинета керна раздался выстрел